Глава 1308. Город сновидений. Жители бесчисленного множества цивилизаций и звёздных систем Великой Вселенной даже и не мечтали попасть в место, куда отправился Ван Буула. Можно сказать, что практически 99% ныне живущих даже не подозревали о существовании в их вселенной региона под названием «Изначальная вселенная пустого Дао», потому что она была слишком древней. Её историю можно проследить к возникновению самой Великой Вселенной. Неудивительно, что это место было окутано риолом тайны. небольшие процент древнейших цивилизаций, появившихся на заре истории Великой Вселенной, хранили в своих древних манускриптах скудные упоминания об этом месте. Если запоставить все древние хроники старейших народов, то из обрывочных данных можно составить весьма расплывчатый портрет владыки изначальной Вселенной Пустого Дао. С появлением Вселенной он был рождён первым... В звёздном небе один с другим появлялись всемогущие, на всех их сокрушили, после чего они оказались его власти. Император был поистине могущественен, неуязвим, безумный тиран. Изначальная вселенная пустого Дао была похожа на тюрьму. Проигравшие ему парагоны оказались заперты в ней на всю жизнь, они были вынуждены по его приказу сплести вселенные и создать звёздное небо. Всего их было 108. воедино, Они стали частью владыки изначальной вселенной Пустого Дао. Никто не знал, почему владыка изначальной вселенной Пустого Дао запечатал 108 могущественных парагонов, рождённых его вселенной. Существовало много теорий, но большинство сходились во мнении, что это было как-то связано с его техникой культивации. Правду знали считанные единицы. В старинных книгах разных цивилизаций можно найти описание Императора и его изначальной вселенной Пустого Дао. Но все эти записи были сделаны в более позднюю эпоху, когда император сошёл с ума и захотел расплавить фундаментальные законы Великой Вселенной, что спровоцировало нисхождение треволнения дерева. Одного из пяти элементов. Та история с годами стёрлась из памяти людей, все забыли о существовании изначальной вселенной пустого Дао, с тех пор только люди на пятом шаге, на том самом шаге, когда становятся доступными все существующие Дао, знали об этом месте и его истории. Правда, даже им приходилось наблюдать издалека за центром Великой Вселенной, где находится изначальная вселенная пустого Дао. Потому что там не было ни естественных, ни магических законов, не меток Дао, ничего. Эта часть вселенной казалась абсолютно пустой. Те, кто могли его обнаружить, были способны найти и некоторые намёки. За многие века, с тех пор, как император столкнулся с треволнением дерева, никто не вышел оттуда живым, ни одна живая душа. Непроницаемый красный туман словно стеной отгораживал это место от всего остального мира, все те, кто заходил в него, исчезали, мало кто из тех, кто пришёл после Императора, могли войти и выбраться оттуда живыми. Им изначальная вселённая пустого дау виделась логовом древнейшего всемогущего, особого смысла входить туда не было, да и драться никому не хотелось, потому что с началом сражения великая вселенная может перестать существовать». Ван Буэлэ отправился с Астрального Континента Бессмертных в древнюю загадочную изначальную Вселенную Пустого Дао с помощью особой техники даосновидений. Поскольку она происходила из даосновидений, переход с её помощью отличался от перемещения в традиционном смысле этого слова, магия одновременно казалась реальной и иллюзорной, после активации техники сознание Ван Буэлэ помчалось по звёздному небу. Когда оно окунулось в красный туман, клубящийся вокруг изначальной Вселенной Пустого Дао, что-то изменилось. Вместо увиденного на мосту попирающего в небеса образа гиганта, сотканного из селянных, которого сплели 108 парагонов, он увидел множество звёзд, обеднённых в созвездие. Перед ним раскинулось несметное количество звёзд, словно он смотрел на ночное небо планеты Земля. Вот только большинство из них были совсем тусклыми, как будто могли в любой момент потухнуть. Лишь небольшая часть продолжила слабо сиять, и если присмотреться, то становилось понятно, что всего пять звёзд сияли как прежде. Ван Буэлэ слегка заколебался. На какое-то время он сосредоточился на своём восприятии. Культивируя Дао сновидений, он примерно понял, что за звёзды перед ним находились. Дао позволила мне войти сюда. Я нереален, всего лишь предсознание, поэтому у меня нет ни слуха, ни тактильных ощущений. Я даже не вижу внешний мир. Эти так называемые звёзды не настоящие это сновидения. Каждая звезда — это сон живого существа. Чем ярче, тем стабильнее мир сновидений. Чтобы действительно попасть в изначальную вселенную пустого Дао, мне сперва нужно проникнуть в сон. Найти в мире сновидений спящего и разбудить его. Как только он проснётся, сон оборвётся. В этот момент иллюзии и реальность переплетутся. Тогда я и смогу по-настоящему сюда попасть. Во время размышлений предсознание Ван Буэллы летело мимо тусклых звёзд. Их он отмёл в первую очередь. Такие сны могли в любой момент разбиться, В них у него будет слишком мало времени на поиск хозяина. Да и точно определить его местоположение будет непросто. Если сон разобьётся, все его труды пойдут на смарку, ибо вместе со сном рассеется и прядь его сознание. Выбрав Ван Буэлэ на пять самых стабильных звёзд. Раскинув сознание, он хотел выгадать идеальный момент для проникновения, но тут он что-то почувствовал. Его внимание приключилось на звёзды, которые он мысленно отнёс во вторую категорию, Они не выглядели тусклыми, но всё равно казалось, что их свет скоро истает. Что-то в одной из них показалось Ван Бола знакомым. Аура Пятёрочки? В свете звезды, мимо которой пронеслось сознание, он почувствовал ауру Пятёрочки. Хозяин сна как-то был с ним связан, если точнее, то в его сне жил Пятёрочка. Ван Буэлэ крепко задумался. В итоге он отказался от надёжных звёзд и отправил сознание в сторону звезды, откуда исходила аура пятёрочки. В следующий миг он растворился в ней. Сложно сказать, сколько времени прошло. Может, всего один вдох, может, целая жизнь. Потерянное сизание постепенно возвращалось к нему. Ван Боулэ почувствовал кожей дуновение прохладного ветра, потом он начал чувствовать запахи. Воздух был свежим, чуть влажным, как после дождя. Следом вернулся слух. он услышал шаги, Стук капель и миллионы других звуков тихих громких. Наконец, Ван Буэлэ открыл глаза. Солнце, пробивающееся из-за туч, медленно клонилось к горизонту, дождевая вода собиралась на земле в маленькие лужи. Горожане с зонтиками спешили по улице мимо него в попытке укрыться от дождя. Мир перед его глазами медленно прояснялся. Наконец, в его сознании отразился густонаселённый город. Даже несмотря на дождь, на улице было очень оживлённо. Он стоял посреди улицы с зонтиком из промасленной бумаги. Какое-то время спустя Ван Буэлло выставил свободную руку под дождь и сразу почувствовал кожий холод. Он поднял голову и посмотрел на огромный императорский дворец вдалеке, на котором возвышалось огромное извоение попуга. «Империя Черномирья!» – прошептал Ван Буэлло.